Ничто или ноль. Общее значение руны. Что такое ничто? С одной стороны, это отсутствие чего-либо: сознания, вещества, событий. Но с другой стороны, в самом этом слове есть неуловимая энергия, говорящая о том, что ничто это всё же что-то значимое и ощутимое. Другое название этой руны ноль. Нам оно понятнее, потому что ноль имеет большое значение. Например, при счёте Если к единице добавить ноль, то получится 10. 2 на 0 100 и так далее. Математическое значение нуля может послужить прекрасной метафорой того, что такое ничто и как понимать эту руну. Само по себе ничто не обладает силой, но будучи приложенным к чему-то, оно способно удесятерить энергию этого чего-то. Это похоже на дух, который вселяется в тело. Сам дух не способен поднять даже пылинку. Но в теле он может ворочить камни, строить прекрасные здания, писать музыку, а также плодить другие тела. Когда в раскладе выпадает руна ничто, это указание на то, что совсем рядом есть некий ресурс. Идея, мотивация, который поможет удесятерить силы и достичь цели задачи человека. И этот ресурс найти. Далеко для этого ходить не надо. Он буквально под рукой. Звуковая вибрация руны. Словам вибрации времени. Нулевой час, полночь. Слова вибрации пространства. Пустышь, пустырь. Словам вибрации жизни. Тело, движение. Слова вибрации неба. Небеса, космос, атмосфера. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Дух, материя, идея, задача, цель. Магическое намерение для заклинания. Хочу воплотить идею в жизнь. Заклинание для руны Ничто. В нулевой час пустошь космоса пустота. Дух идеи движется и обретает тело. Дух, стань материей. Идея, воплотись. Стихия руны воздух. Воздух воспринимается как ничто, потому что его никто не видит и никто не задумывается о том, как он важен для жизни до тех пор, пока человек не начнёт задыхаться. Чтобы ощутить связь этой руны со стихией воздуха, нужно провести особую практику. Она поможет тебе слиться со стихией воздуха. Перед началом практики тебе нужно около 30 секунд быстро-быстро подышать, вывалив язык. Дыхание собаки. Затем прими удобную позу, восстанови дыхание. Расслабься. Посмотри внимательно на руну ничто Начни концентрироваться на ней. Когда ты полностью сольёшься с этим символом, то постарайся увидеть себя внутри нуля. Представь, что он твоя колыбель, твоя крепость, твоя защита. Мысленно пройдись по его внутренней поверхности. Какая она? Гладкая или шершавая? Прозрачная или нет? Есть ли у неё цвет? Визуализируй все мысли, которые приходят в голову. Затем подумай о том, что всё это воздух. Даже если оболочка ноля представляется тебе плотной, она состоит из воздуха. Поразмышляй над тем, что это такое, плотный воздух. Возможно, тебе придёт на ум образ воздуха, сжатого в автомобильной шине или футбольном мяче. Ведь они наполнены ничем. Но это ничто заставляет резину натягиваться и становиться очень твёрдой и сильной. А быть может, ты тоже очень плотный воздух. Закрой глаза. Представь себя в виде плотного воздуха, который принял определённую форму. Ты ничто, воплотившееся во что-то. Впитай в себя эту мысль и продолжай представлять, что ты создана из воздуха. Когда визуализация станет очень яркой, постарайся запомнить и впитать в себя все эти ощущения. Глубоко вдохни и задержи дыхание на вдохе. Сосчитай до 12. Затем начинай медленно выдыхать. Одновременно с выдохом Постепенно открывай глаза. Подыши ритмично, сосчитай вдохи и выдохи. Понемногу возвращайся к реальности. После практики трансформации необходимо сразу же полежать, но только не спать. Затем нужно подкрепиться чем-нибудь лёгким и запить еду любой жидкостью, кроме чая или кофе. В этот день ничего не делай и не развлекай ум. Постарайся не читать, не заглядывать в смартфон. Лучше всего отправиться на прогулку за город или в парк, где много свежего воздуха. Планета Руны — Плутон. Управляющая планета Руны-0 — Плутон. Эту планету невозможно увидеть ни взглядом, ни с помощью телескопа. Но астрологи древности всё же знали о влиянии Плутона и называли его «звездой магов». Эта звезда, считали они, воздействует лишь на того, что они не могут увидеть кто занимается манги и духовными практиками. Это светило той невидимой жизни духа, которую невозможно ощутить с помощью органов чувств. Дух и есть ничто. Он как бы не существует. Но про человека упорного, выносливого, принципиального мы говорим. У него несгибаемый дух. И желаем друг другу не терять присутствия духа в тяжёлых обстоятельствах. То есть дух это то, что позволяет нам выжить. Поэтому лучшей магической практикой для планеты Плутон в этой руне будет практика выживания. Для выживания человеку нужно четыре необходимые вещи: воздух, тепло, пища и вода. Можно в качестве магической практики этой руны устраивать себе разгрузочные дни, то есть обходиться без пищи, одной водой, или заниматься дыхательными практиками, связанными с задержкой дыхания чтобы мозг испытывал лёгкое кислородное голодание. Такие упражнения практикуют альпинисты перед восхождением, чтобы организм легче адаптировался к среде, где мало кислорода. А можно заниматься закаливанием: обливаться холодной водой или делать физические упражнения при открытом окне в холодное время года. Всё это будет укреплять энергию руны Ничто и влияние Плутона, звезды магов. Танец руны Танец этой руны совершенно особенный. Он танцуется не под музыку, в привычном ее понимании. Музыка должна звучать у тебя внутри. Это танец-медитация. Танец-слияние с духом, который был до начала времен и материи, и который останется после того, как Вселенная прекратит свое существование. Для танца ничто. Тебе нужно будет настроиться. Встань прямо, закрой глаза и представь себе огромную Вселенную, в которой мы живем она стремительно уменьшается, и вот она уже не больше пузырика газа в бутылке с водой. И таких пузыриков вселенных в этой бутылке бесчётное количество. А сама бутылка висит в бесцветном пространстве, где ничего нет. И само это пространство, то ли оно есть, то ли его нет. Это и есть ничто. Мысленно сотри образ бутылки с множеством вселенных внутри и оставь только это пустое пространство. Слушайся в него. Как оно звучит? Какой у него ритм? Подстройся под этот ритм и начинай танцевать с закрытыми глазами. Делай движения, которые хочет делать твоё тело в соответствии с ритмом ничто. Не старайся двигаться красиво и ловко. В танце ничто невозможно ошибиться, потому что оно действует через тело. В процессе танца тебе могут приходить странные мысли, и это тоже нормально. Заканчивай танец Когда почувствуешь усталость. После этого танца нужно полчаса лежать на спине и расслабляться. Зелье руны. Зелье руны наля ведьмам употреблять в основном не рекомендуется. К растениям наля относятся все травы и грибы, обладающие психотропным действием. Их могут пить только шаманы для своих путешествий по иным мирам. Шаманы очень долго учатся правильному приготовлению таких зелий тренируют технику безопасности при их употреблении. Поэтому здесь мы не даём ни названия трав и грибов, ни рецепты их приготовления. Но можно сварить ложное зелье наля из трав, которые чуть-чуть изменяют сознание, но при этом не вредят ни психике, ни организму в целом. К таким травам относятся все седативные растения. Например, валериана, пустырник, пион, корни их можно заваривать и пить перед сном с магическим намерением увидеть вещи сон или же посетить один из параллельных миров. Такая практика позволит немного прикоснуться к энергетике руны ноля и укрепит психику. Магическая пища руны. Магическая пища руны ничто. Это все грибы, как дикие, лесные, так и те, что выращены в тепличных условиях. Грибы это не совсем растения но еще и не животные. Они обладают свойствами и тех, и других. В то же время это довольно питательная пища, и на грибах можно делать разгрузочные дни, недели и даже месяцы. Грибы — это концентрированная энергия при минимуме калорий, поэтому их любят все ведьмы и маги. Грибы не дают чувства тяжести. После грибного обеда можно заниматься любым видом магии. Для сравнения, после мясной пищи. Нужно ждать несколько часов, прежде чем приступить к занятиям магией. Потреблять грибы можно в любом виде: свежим, это относится только к тепличным грибам, жареным, варёным или печёным. Грибы отлично впитывают звуковые вибрации, поэтому над грибным блюдом нужно обязательно нашёптывать заклинание.